Глава девятая. Или «Как стать космическим волком?» Часть третья. «Нет», — раздался пронзительный крик из канала связи, когда тень мимика притворщика упала на кораблик девочки. «Не надо, Миш, пожалуйста». Возглас хоть и показался странным, но не помешал мне выдать весь накопленный заряд орудий в каменную спину мимика. Три с лишним сотни единиц ментальной энергии ударили точно в тело астероида, оставив немаленький маленький кратер. Однако уничтожить монстра так и не смогли. Зато им удалось замедлить его, а также отвлечь часть щупалец на меня. Феникс-дрон двигался быстрее меня, поэтому ему не составило труда рвануть в сторону. Он легко пролетел меж щупалец и устремился на облет тушки мимика. Он не пытался сбежать, а спешил на помощь к юной ведьмочке, на которую эта жуть так и продолжала надвигаться. Щиты девчонки мерцали, но зато вновь появился туман вокруг корабля. Я же уворачивался от щупалец. Подковообразная форма прекрасно позволяла вращаться и пропускать удары мимо, при этом продолжая копить заряд орудий. Щупальца оказались не меньше автобусов, которые неслись со скоростью экспресса по встречке, так и норовя вылететь, дабы врезаться лоб в лоб. Но я сумел закрутить финт вокруг одного из щупалец, а к тому времени, как разорвал дистанцию, как раз прошло десяток секунд, и новый залп ударил в тело монстра, сумев отсечь одной из щупалец. И хотя мощность выстрела оказалась меньше, чем первого удара, Но в этот раз по камнеподобному телу монстра прошла сеть обильных трещин. Тут пришли данные от Хугина. Дрон вцепился в застывший кораблик девчушки и буквально вытаскивал ее из пасти чудовище. Вот только вместе с грузом он потерял всякую маневренность и скорость, потому лишь отсрочил гибель девчонки на несколько дополнительных секунд. «Нет, отдайте, не надо, пожалуйста», — стонала тем временем девчушка. Вот только мне этих секунд оказалось достаточно, чтобы пролететь над очередным щупальцем твари, и когда зубы должны были сомкнуться на отступающих, ударить всем, что накопилось. Удар я нацелил в тот же кратер, который оставил первый выстрел и не прогадал. Трещины стали сквозными, а через секунду астероид просто развалился. Даже щупальца стали не больше, чем корявыми обломками льда и пыли какой то нервный уровень в пустоту пожаловался я не отпуская рук с панели управления я что произошло что раздался растерянный голос юной ведьмочки что ты видела строго вопросил я я ничего по кораблику девчушки пробежала волна зеленовато желтого оттенка как у неспелого лимона намекая что она готовится солгать вот врать не нужно добавил я в голос льда даже не дослушав Если не хочешь остаться одна. Теперь рассказывай, что видела. Я должен понимать, с чем мы столкнулись, чтобы знать, как защищаться. Говори. Феникс-дрон наконец отцепился от девчонки и теперь осторожно облетал обломки астероида. Но те оживать не собирались. Зато внутри они красиво переливались целыми россыпями самоцветов и множеством прожилок драгоценных металлов. Выглядело это завораживающе, красиво и дорого, хотя ума не приложу, есть ли смысл в этих богатствах в Астрале. Это был Мишка со своей кодлой, едва различимым сквозь помехи шепотом поведала юная ведьмочка. Мой брат, он на два класса старше, уже в девятом. Он с друзьями опять пинали мой рюкзак вместо мяча, играя в грязи. Я пыталась его забрать, но лишь... Девчонка опять начала хлюпать носом однако сумела себя заставить продолжить. Я упала в грязь, а вокруг смеялись одноклассники, как всегда. Они всегда найдут над чем посмеяться. А затем вы убили монстра, и я очнулась. Понятно. Протянул я, пытаясь озазнать, что именно мне понятно. Движемся дальше. Теперь от меня далеко не отлетай. Я должен всегда иметь возможность простреливать области рядом с тобой. А можно мне собрать ресурсы с этого астероида? Робко вклинилась девчонка. «Мои датчики показывают, что в этой породе максимальное содержание нужной мне руды». «Но кто бы сомневался, что мы полезем в очередную клааку? Притворно удивилась Блэкджек. Джек. Я же задумался о делах своих скорбных. Показатели заряда оружия быстро восстанавливались. Более того, страх выдавал теперь около 80% пиковой мощности, что намекало о моем состоянии но вот у меня в сознании картинка никак не складывалась. Что делает огромный монстр в локации, где проходят испытания столь слабые люди? Или им предлагается качать скрытность? Или нанимать кого-то вроде меня? А может это вообще намек, что данные способности им не по плечу? Но ведь испытание на то и испытание, что его могут пройти все. Или я неправильно смотрю на ситуацию? Ведь монстр целенаправленно напал на девчонку, Хотя я объективно опаснее, и разобраться со мной было бы логично. А значит... — Эй, ведьмочка, нам пора двигаться! — рявкнул я в эфир. — Я? — Я не ведьм. Я сейчас. Я иду. Оторвавшись от останков монстра, девчушка поспешила подлететь ко мне. — Говори, что у тебя по оружие, и оружию, — неподразумевающим возражений тоном произнес я. Раз девчонка привыкла подчиняться и беспрекословно выполнять то, что от нее требуют, другая манера поведения могла не только затянуть разговор, но и стать причиной совершения глупостей, потенциально фатальных. Однако мне требовалось не только подчинение из-за страха, но и что-то более мягкое для установления взаимопонимания, и я пояснил: мне нужно понимать, чем ты можешь помочь в бою. Я, я могу немного. Пиковая мощность щитов — 120 единиц. Сейчас на 90 единиц. Запитываются от покорности. Девчушка испуганно замолкла, ожидая комментариев или насмешек, но я лишь промолчал. А ведьмочка, набравшись храбрости, продолжила. Орудие у меня с пиковой мощностью — 50 единиц. Запитываются от надежды. Сейчас заряжены на 35 единиц. Вот. «Извините, я не очень сильная. Я не могу». Залп из всех орудий на мощности разнес в пыль мелкий астероид, рядом с которым пролетал листовидный корабль ведьмочки. В эфире раздался сдавленный писк, а кораблик метнулся в одну сторону, в другую, а затем замер, приготовившись к расстрелу. «Не, извиняйся! Люди сами решат, насколько ты для них полезна. Для себя же ты полезна, по умолчанию». «Никто, кроме тебя, не сможет справиться с твоим испытанием», — рявкнул я, а чуть остыв, уточнил. «И на что же ты так надеешься, что это является твоим ведущим чувством в борьбе с душевными невзгодами?» «Я надеюсь, что это все кончится, так или иначе, рано или поздно». После длительной паузы выдала в эфир девчонка, а я отчетливо увидел, как расцветка кораблика стала еще более темной синева с чернотой, цвет депрессии и духовного упадка. Я сумею добыть нужный ресурс и больше не буду чувствовать. Больше мне не будет больно, больше они не смогут меня задеть, мне не нужно будет постоянно прятаться и плакать. Я больше не хочу плакать, я не хочу, чтобы они смеялись. «А если у тебя не получится?» — вкратчиво уточнил я и тут же получил копытом от «Блэк Та сделала большие глаза, мол, как какого лешего я довожу девчонку. — Если у меня и в этот раз не получится, то я сбегу, — с неожиданной уверенностью заявила ведьмочка. — Я знаю, где мама хранит деньги на выпивку. Я возьму и уеду. Мне известно, где живут родители отца. Может, может для них я не буду бесполезна. Может, я сумею добраться? — А если тебя поймают? — не отставал я. Датчики отметили, что один из астероидов неестественно изменил направление и теперь движется в сторону девчонки. Орудия успели восстановиться до максимума, но стрелять я не спешил. Лишь чуть изменил траекторию, чтобы немного выиграть времени, пока мимик-преследователь будет маневрировать межразделяющих нас астероидов. «Тогда? Тогда я не знаю». Голос ведьмочки совсем упал. «Я больше не хочу оставаться одна. Я больше не смогу. Я не знаю». «Аптечка в ванной? Нож на кухне? Крыша нашей девятиэтажки?» «Я даже не сумела воплотить сущего!» На этом возгласе туман вокруг корабля девочки всколыхнулся, и я запоздало понял, что это начальная форма тульпы или какого-то другого духовного компаньона. Направление мыслей ведьмочки мне совсем не понравилось, поэтому я поспешил их чуть подправить, тем более, что мимикостероид уже начал раскрывать пасть. Намереваясь поглотить ведьмочку, налетев снизу. Надеяться, что это поможет глупо. Кто жил ничтожно, тот и умрет так же, не обретя покоя. Ты ведь знаешь, что на следующем уровне астрала? Знаешь. И знаешь, что тебе не добраться до Белого Града, а после до кузницы душ. Я почти шептал, нацеливая орудие. Надеяться, ты можешь лишь на себя, на то, что сможешь достичь цели. «Так или иначе, рано или поздно, ты победишь!» Стоило монстру вынырнуть из-за очередного астероида, как вся мощь орудий ушла в цель. Я находился между монстром и его жертвой. В этот раз сила удара лишь немного не дотянула до четырех сотен единиц, оторвав сразу два щупальца, устремившихся ко мне. «Нет, простите...» Вновь раздались в эфире причитания ведьмочки, стоило лишь тени монстра накрыть ее. «Я не виновата». Кораблик девчонки вновь застыл неподвижно, готовясь принять удар щупалец, которые, проигнорировав меня, устремились прямо к ней. Лишь туман беспомощно клубился вокруг суденышка. Даже будучи невоплощенным, мыслеобраз стремился защитить создателя. Мощности орудия не хватало и на сто единиц». Поэтому мне не пришло ничего умнее, чем пойти на таран ближайшего щупальца, пролетевшего мимо, дабы не дать ему схватить девчонку. При этом я крикнул в эфир «Сражайся! Сражайся, если надеешься добиться своего! Не стой на месте! Не плачь!» Корабль тряхнула до самого основания, чуть не выкинув меня из кресла капитана. Щиты просели вдвое, вот только щупальца было не два и не три, а чуть ли не десяток. Феникс-дрон куда более быстрый и маневренный, чем я, успел добраться до девчонки и оттолкнул еще одно щупальце, сам при этом чуть не сложившись. — Нет! Я могу! Я покажу! — чуть нервно раздался крик девчушки. А затем кораблик ведьмочки выстрелил. Зал был едва заметен, легкая синяя вспышка почти потерялась в огней от моего выстрела. Как результат, чуть ли не половина щупалец развоплотилась в пыль, как и треть тело монстра-мимика. Оставшаяся часть окаменела и на глазах распалась на осколки. Какой-то этот хлипкий оказался. На десяток секунд застыла космическая тишина, а затем листовидный кораблик ожил и споро поплыл к остаткам монстра собирать так нужные ей ресурсы. «Что ты видела на этот раз?» — строго спросил я. «Это был наш учитель географии». Голос девчушки хотя оставался тихим, но в этот раз почти не дрожал, и говорила она ровно. Он постоянно на меня кричит, что я не могу сделать контурные карты, у меня их нет, так и не купили. И в этот раз он тоже кричал, обзывался, брызгал слюной перед другими учителями, а я, а я не могла ответить. Мне было страшно, я стояла и плакала, а затем услышала ваш голос. — И что произошло? Вкратчиво поддержал я рассказ. Тогда я нашла в себе силы и попросила ответить уроку доски, показав все на карте. Я ведь учила, я знаю. В голосе промелькнула капля уверенности. Географ хотел вновь начать кричать, но меня поддержали другие учителя. И тогда я пошла к доске и очнулась. Повисло молчание. С одной стороны гордая тишина маленькой девочки, что не побоялась вступить в бой с одним из своих страхов, С другой — печальная тишина, основу которой озвучила блэкджек. Джек. Насколько же у нее мало веры в себя, если даже такая мелочь победа? Как она только предыдущий уровень прошла? Вопрос остался без ответа и тяжелым грузом завис в тишине. Хотя если ее испытание было связано с кошмарным воспоминанием, то она могла его вовсе не заметить. Кошмар — ее привычное состояние. Мы пролетели между двух астероидов, которые совершенно бесшумно, но крайне эффектно столкнулись у нас за спиной, разбрасывая фонтанными тонны камней и ледяной крошки, играющей в лучах светило. А я все отчетливее понимал, что происходит. Однако, чтобы удостовериться, требовалась еще одна проверка. — Ведьмочка, а твоя способность, отключающая боль... «Она ведь распространяется не только на нее, но и вообще на все чувства и эмоции, не так ли?» «А зачем вам?» С опаской поинтересовались из передатчика, а я наблюдал, как маленький кораблик обирает обломки поверженного монстра. «Хотите себе такую же? Но знаете, если меня уничтожить, то предназначенный для этого отсек корабля не удастся получить. Нужны испытания». «Нет, не нужна мне подобная способность». — усмехнулся я. — Я просто хочу понять, что ты ищешь. Отключение боли звучит слишком хорошо, особенно без последствий. — Вы правы, — не особенно уверенно подтвердила девушка. — Я услышала об этом еще в мире снов. Но там говорили, что отключатся все чувства и эмоции, останется только разум и логика. — А тебе не жалко терять все это? Смех и радость довольно неплохи, да и любовь, дружба и прочие милости весьма недурны. Ради них, собственно, люди и живут. Без них мы лишь ходячие компьютеры, причем не особо продуктивные. Мне нечего терять. Мне даже тульпу сущего не удалось воплотить. А лучшее, что со мной могло случиться, уже произошло. Я встретила несуществующего и даже сумела с ним поболтать. Я растерялся, вспоминая краткую встречу в баре блэкджек Джек», и не понимая, правда ли это, или астрал играет со мной. Слова никак не хотели подбираться, но на помощь пришла Блэк-Джек. «Девочка, значит, вместе с чувствами и эмоциями ты хочешь отказаться от свободы воли?» «Кто это? Я, я, я, я...» — ведьмочка вновь залепетала, услышав новый голос. «Не обращай внимания, у меня тут гость». Я скорчил устрашающую рожу Блэк-Джек, на что-то только виновато поморщилась. «Но она права. Неужели ты хочешь от свободы воли отказаться?» «Нет, не хочу», — растерянность неприкрыто сквозила в голосе. «Но при чем тут это? Я же не разучусь думать и принимать решения. У меня всего лишь не будет лишних мук души». «Вот только именно чувства и эмоции придают смысл нашей жизни», — в ответ на мою вопросительную морду продолжила мысль Блэкджек. «Без них природа запрограммировала нас лишь жрать, спать и трахаться», С той стороны смущенно пискнули, но пони, не обращая внимания, продолжила. Лишь чувства дают иную цель. Жажда наживы или власти, поиск любви и дружбы, стремление к творческому развитию или наследию в качестве детей, которыми руководит тщеславие. Все это производные коктейли чувств и эмоций. Без них жизнь пройдет без цели и мечты. Она ничем не отличается от смерти и бессмысленности. Я заметил на радарах, что очередной астероид неестественно изменил траекторию, приближаясь к нам из верхней полуплоскости. Поэтому, не дав ведьмочке обдумать интенции или высказаться, принял командование. Перестраиваемся для атаки. Верхняя полуплоскость на десять часов. В этот раз встречаем монстра общим залпом. Поняла меня, ведьмочка? Так точно, прозвучало почти уверенно. Надумаешь сбежать, сам тебя пристрелю, — зловеще пообещал я.